Глава двадцать девятая. Собираюсь тщательно, словно на работу, наношу на лицо тон, чтобы скрыть раздраженные участки кожи, подвожу глаза, окрашиваю ресницы и даже очки без дёпотри для солидности надеваю. Волосы собираю в строгий пучок, а шею вообще водолаской закрываю. Делаю все, чтобы только не вызвать подозрения, и даже планшет в руки беру. Правда, подозрительно пухлые губы все равно не скрыть. Если спросят, сделаю вид, что просто спала и только проснулась, или скажу, что это чудодейственная помада. Ага, с привкусом соли на губах. Спускаюсь вниз с таким видом, будто явилась в офис, но зря я старалась. Понимаю это еще даже не доходя до места по громким, нетрезвым разговорам. Похоже, Демид и Алекс развлекаются со вчерашнего дня и ещё не ложились. Правильно. Только в таком состоянии можно додуматься отправиться кому-то в гости через Буран рано утром. И как я сразу не догадалась, мелькает мысль сбежать в комнату и просидеть там, пока они не уберутся или хотя бы не уснут. Но поздно. Меня замечают. «А вот и моя будущая помощница», — радуется Демид на весь коттедж. Он, наверное, шёл в туалет и на меня наткнулся. «Здравствуй, Димит. Говорю нейтрально, будто бы общаюсь с трезвым человеком. Рыков и вправду выглядит не таким уж и пьяным. Он и не шатается, не строит глупое лицо, разве что глаза превратились в чулочки и взгляд мутный. Он такой огромный, что ему, наверное, много надо выпить, чтобы с ног упасть». «О, Ева, иди скорее сюда», — голосит из гостиной Фирсов. «Как твоя ножа?» Ты сегодня уже можешь сесть на шпагат? А вот он прилично пьян, язык заплетается и голос дурной. Врезать бы ему хорошенько. Делаю шаг и слышу шлепок. Ай, гад, ты чё? Налево и лучше. Похоже, Артём дал клиенту подзатыльник. Надеюсь, Фирсов завтра этого не вспомнит и в суд на своего адвоката не подаст. Но я спешу к ним присоединиться, чтобы проконтролировать процесс. Все-таки Загадаевым нужно наблюдать. Иногда он может выйти из-под контроля. Хотя с Фирсовым и я могу, если бы не Артём сама бы ему треснула. Когда вхожу, вижу, что в гостиной уже накрыт стол, закуски, напитки, фрукты и паремком разлит коньяк. Здравствуйте, господа. Здоровуюсь предельно сухо. А мы работать сегодня не будем, Артём Борисович. Спрашиваю, окидывая стол осуждающим взглядом. Не знаю, что там Гадеев себе придумал, но смотрит он на меня недобро, сощурившись, оглядывается с головы до ног мой деловой образ и приподнимает бровь. Да чем он недоволен-то? Угадала, дорогая. Не будем, отвечает босс и опрокинув себя рюмку, приказывает: иди сюда. Что будешь вино, конек? Артём встаёт и делает ко мне шаг, демонстрируя намерение усадить за стол силой. если я вдруг надумаю сбежать. Смотрю на него, как на ненормального. Не мог же он надраться за то время, пока я собиралась. Что на него нашло? Поджимаю губы и иду за стол. Я не пью по утрам. И даже по вечерам не пью без повода. Сообщаю холодно, когда усаживаюсь на выдвинутый для меня стул. — Ну не ругайся, Ева! — гундит Фирсов, кривя губы в пьяной улыбке. — Мы с Демидом всю ночь пили... А потом подумали, что вам, наверное, скучно, и угнали снегоход, чтобы навестить. А ты нам не рада, что ли? Не скучала? А я так скучал. Я морщусь, не собираюсь отвечать на тупые вопросы, но тут в гостиную возвращается Рыков и подхватывает тему. Да, как ваша ночь прошла? Ее признаться, когда пропало электричество, подумал подыхать так с музыкой. Все впору мы с Лехой пьем. С нами еще девчонки были, но они слабочки, спят. О, да, с девчонками было веселее. Тянет Алекс и смотрит на меня чуть ли не облизываясь. И тогда Гадаев внезапно стягивает меня со стула, пересаживает к себе на колени и демонстративно целует в губы. Я в шоке кусаю его за губу, что примечательно, алкоголем от него не пахнет. Артём не пил. Не знаю, что было в той урюмке, может чай, но Гадеев совершенно трезвый. Только злое почему-то хочет всем показать, что мы любовники. Они ему что, возбудители в чай сипанули? Или какого другого препарата? Я от стыда сейчас горю на месте. Мы вам рады, мужики, но поверьте, тоже не скучали. Сообщает он гостям и собственнически сжимает меня в объятиях. Эх. «Похоже, не будет у меня ассистентки Евы», — тянет Рыков, глядя на наши тисканья. «Я тянусь рукой, чтобы ущипнуть Гадаева. Может, боль приведёт его в чувства». «Да брось расстраиваться, дружище. С чего ты взял?» — утешает Диме да собутыльник. «Я думаю, вот она причина увольнения Евы. Правда ведь?» — обращается уже ко мне. «Не можешь устоять перед Артёмом и решила уволиться». «И правильно! У него-то Мелания есть. Зачем ему ассистентка?» Я всё же нащупываю мягкое место на боку у босса, щипаю его с прокрутом, и пока он шумно втягивает через зубы воздух, вскакиваю с его колен. Уверена, что у меня уже щёки красные от возмущения и обиды. Я вообще-то никому в шлюхе не записывалась, хоть Фирсов и угадал причину увольнения. «Ухожу, чтобы гада не видеть и не поддаваться ему. Одна только проблема. Всё уже произошло». «Очень лестно с вашей стороны указывать мне моё место. Кидаю Фирсову холодно. Увольняюсь я по другой причине. С вами Демид. Поговорим по возвращению». Гордо расправив плечи, покидаю гостиную и поднимаюсь на второй этаж. «За такое Алексей поебалу можно получить. Доносится уже мне в спину». Я ведь не посмотрю, что ты мой клиент и врежу. Чем заканчивается их перепалка, понятия не имею, потому что поднимаюсь на этаж и скрываясь в комнате. Гадаев, конечно, не подбирает выражений, когда злится, но разве это важно? Он сам выставил меня под стилкой, пусть и не перед друзьями, пусть эти люди ему никто, но они никто ему, ему они мне. Как с Демидом теперь работать после всего, что я услышала? Он ведь тоже решит, что я легко доступная. Зачем ему такая сотрудница? А если и нужна, то остается только представлять, для чего именно.